глава девяносто один да доставит надежду входящий вопреки предчувствиям и страхам понедельник проходил благополучно тревога не покинула иннокентия но и равновесное состояние завоеванное им после полудня тоже сохранялось в нем теперь надо было на вечер обязательно скрыться в театр чтобы перестать бояться каждого звонка у дверей но зазвонил телефон это было незадолго до театра когда Дотти выходила из ванной. Иннокентий стоял и смотрел на телефон, как собака на ежа. — Дотти, возьми трубку. — Меня нет, и не знаешь, когда буду. Ну, их к черту, вечер испортят. Дотти еще похорошела со вчерашнего дня. Когда нравилась, она всегда хорошела, а оттого больше нравилась и еще хорошела. Придерживая пол и халата, она мягкой походкой подошла к телефону и властно ласково сняла трубку. — Да, его нет дома. Кто — Кто-кто? И вдруг преобразилась приветливо и повела плечами. Был у нее такой жест угоды. — Здравствуйте, товарищ генерал. — Да, теперь узнаю. Быстро прикрыла микрофон рукой и прошептала. — Шеф очень любезен. Иннокентий заколебался. Любезный шеф, звонящий вечером сам. Жена заметила его колебания. — Одну минуточку. Я слышу, дверь открылась, как бы не он. «Так и есть, Ини! Не раздевайся! Быстро сюда, генерал, у телефона!» Какой бы ни сидел по ту сторону телефона закоснелый в подозрениях человек, он по тону Дотти почти мог видеть, как Иннокентий торопливо вытирал ноги в дверях, как пересек ковер взял трубку. Шеф был благодушен. Он сообщал, только что окончательно утверждено назначение Иннокентия. В среду он вылетит самолетом с пересадкой в Париже, Завтра надо сдать последние дела, а сейчас явиться на полчасика для согласования кое-каких деталей. Машина за Иннокентием уже выслана. Иннокентий разогнулся от телефона другим человеком. Он вдохнул с такой счастливой глубиной, что воздух как будто имел время распространиться по всему его телу. Он выдохнул с медленностью и вместе с воздухом вытолкнул сомнения и страхи. Невозможно было поверить, что вот так... По канату при косом ветре можно идти, идти и не сваливаться. Представь, Дотик, в среду лечу. А сейчас... Но Дотик, прислонявший ухо к трубке, уже слышала все и сама. Только она разогнулась совсем не радостная. Отдельный отъезд на кенте еще объяснимый и допустимый позавчера, сегодня был оскорблением и раной «Как ты думаешь, — она поднадула губы, — кое-какие детали». Это, может быть, все-таки и я? Да, может быть. А что ты там вообще говорил обо мне? Да что ты говорил? Что ты говорил, чего не мог бы я сейчас повторить. Но и переигрывать уже было поздно. Но уверенность, вчера приобретенная, позволяла Дотти говорить со свободою. И не, мы все открывали вместе. Все новое мы видели вместе. А к желтому дьяволу ты хочешь ехать без меня? Нет, я решительно не согласна. Ты должен думать об обоих. И это еще лучшее из всего, что она произнесет потом. Она еще будет потом при иностранцах повторять глупейшие казенные суждения, от которых сгорят уши на Иннокентия. Она будет поносить Америку и как можно больше в ней покупать. Да нет, забыл будет иначе. Ведь он там откроется. И что вообще уместится в ее голове? Все и устроится, доти только не сразу. Пока я поеду, представлюсь, оформлюсь, познакомлюсь. А я хочу сразу. Мне именно сейчас хочется, как же я останусь? Она не знала, на что просилась. Она не знала, что такое крученый, круглый канат под скользкими подошвами. И теперь еще надо оттолкнуться и сколько-то пролететь. А предохранительной сетки, может быть, нет. И второе тело, полное, мягкое, нежертвенное, не может лететь рядом. Иннокентий приятно улыбнулся и потрепал жену за плечи. Ну, попробую. Раньше разговор было иначе, теперь как удастся. Но, во всяком случае, ты не беспокойся, я же очень скоро тебя поцеловал ее в чужую щеку. доти нисколько не была убеждена. Вчерашнего согласия между ними как не бывало. А пока одевайся, не торопясь. На первый акт мы не попадем, но цельности кулины от этого. А на второй... Да я тебе еще из министерства звякну. Он едва успел надеть мундир, как в квартиру позвонил шофер. Это не был Виктор, обычно возивший его. Ни Костя. Шофер был худощавый, подвижный, с приятным, интеллигентным лицом. Он весело спускался по лестнице, почти рядом с Иннокентием, вертяношной ручки ключ зажигания. «Что-то я вас не помню», — сказал Иннокентий, застегивая на ходу пальто. «А я даже лестницу вашу помню. Два раз за вами приезжал». У шофера была улыбка открытая и месть плутоватая. «Такого разбитнягу хорошо иметь на собственной машине». Поехали. Иннокентий сел сзади. Он не слушал, но шофер через плечо раза два пытался пошутить по дороге. Потом вдруг резко вывернул к тротуару и в притирку к нему остановился. Какой-то молодой человек в мягкой шляпе и в пальто, подогнанном по талии, стоял у края тротуара, подняв пальцы. — Механик наш из гаража! — пояснил симпатичный шофер и стал открывать ему правую переднюю дверцу. Но дверца никак не поддавалась, замок заил. Шофер выругался в границах городского приличия и попросил товарищь советник не взяли ему рядом с вами доехать начальник он мой неудобно да пожалуйста охотно согласился накентий подвигаясь он был в опьянении в азарте мысленно захватывая назначение и визу воображая как послезавтра утром сядет на самолет во внукове но не успокоится до варшавы потому что и там его может догнать задерживающая телеграмма механик закусив сбоку рта длинную дымящую папиросу Пригнулся, вступил в машину, сдержанно-развязанно спросил «Вы не возражаете?» и плюхнулся рядом с Иннокентием. Автомобиль рванул дальше. Иннокентий на миг скривился от презрения. Хам. Но ушел опять в свои мысли, мало замечая дорогу. Пыхтя папиросой, механик задымил уже половину машины. — Вы стекло открыли? — поставил его на место Иннокентий, поднимая одну лишь правую бровь. Но механик не понял иронии и не открыл стекла. Развалясь на сиденье, из внутреннего кармана вынул листок, развернул его и протянул Иннокентию. — Товарищ начальник, вы не прочтете мне, а? Я вам посвечу. Автомобиль свернул в какую-то темноватую крутую улицу, вроде как будто пушечную. Механик зажег карманный фонарик и лучиком его осветил малиновый листок. Пожав плечами, Иннокентий брезгливо взял листок и начал читать небрежно почти про себя санкционируя генерального прокурора СССР. Он по-прежнему был в кругу своих мыслей и не мог спуститься, понять, что механик, неграмотный, что ли? Или не разбирается в смысле бумаги? Или пьяный хочет пооткровенничать? Ордер на арест читал он все еще, не вникая в читаемое. Володина Иннокентия Артемьевича 1919-го. И только тут как одной большой иглой, прокололо все его тело по длине и разлился вар внезапный по телу. Иннокентий раскрыл рот, но еще не издал ни звука, еще не упало на колени его рука с малиновым листком, как механик впился в его плечо и угрожающе загудел. — Ну, спокойно, спокойно, не шевелись, придушу здесь. Фонариком он слепил Володина и бил в его лицо дымом папиросы, а листок отобрал. И хотя Иннокентий прочел, что он арестован, и это означало провал и конец его жизни, в короткое мгновение ему были невыносимы только эта наглость, впившиеся пальцы, дым и свет в лицо. «Пустите!» — вскрикнул он, пытаясь своими слабыми пальцами освободиться. До его сознания теперь уже дошло, что это действительно ордер, действительно на его арест, но представлялось несчастным стечением обстоятельств что он попал в эту машину и упустил механика подъехать. Представлялось так, что надо вырваться к шефу в министерство, и арест отменят. Он стал судорожно дергать ручку левой дверцы, но и та не поддавалась, заела и ее. — Шофер, вы ответите! Что за провокация? — гневно вскрикнул Иннокентий. — Служу Советскому Союзу, советник! — с озырью отчеканил шофер через плечо. Повянуясь правилам уличного движения, автомобиль обогнул всю сверкающую Лубянскую площадь, словно делая прощальный круг и давая Иннокентию возможность увидеть в последний раз этот мир и пятиэтажную высоту слившихся зданий старой и новой Лубянок, где предстояло ему окончить жизнь. Скоплялись и прорывались под светофорами кучки автомобилей, мягко переваливались троллейбусы, гудели автобусы, густыми толпами шли люди, И никто не знал и не видел жертву у них на глазах, влекомую на расправу. Красный флажок, освещенный из глубины крыши прожектором, трепетал в прорези колончатой башенки над зданием старой большой лубянки. Он был, как гаршиновский красный цветок, вобравший в себя зло мира. Две бесчувственные каменные наяды полулежа с презрением смотрели вниз на маленьких семенящих граждан. Автомобиль прошел вдоль фасада всемирно знаменитого здания, собиравшего дань душ со всех континентов, и свернул на Большую Лубянскую улицу. «Допустите же!» — все стряхивал с себя Иннокентий пальцем механика, впившиеся в его плечо у шеи. Черные железные ворота тотчас растворились, едва автомобиль обернул к ним свой радиатор, и тотчас затворились, едва он проехал их. В подворотней автомобиль прошмыгнул во двор. Рука механика ослабла в подворотне. Он вовсе снял ее с шеи Иннокентия во дворе. Вылезая через свою дверцу, он деловито сказал «Выходим!» И уже ясно стало, что был совершенно трезв. Через свою незаколоженную дверцу вылез и шофер. «Выходите, руки назад!» — скомандовал он. В этой ледяной команде кто мог бы угадать недавнего шутника? Иннокентий вылез из автомобиля за подни, выпрямился и хотя непонятно было, почему он должен подчиняться, подчинился, взял руки назад. Арест произошел грубовато, но совсем не так страшно, как рисуется, когда его ждешь. Даже наступило успокоение. Уже не надо бояться, уже не надо бороться, уже не придумывать ничего. Немотное, приятное успокоение, овладевающее всем телом раненого. Иннокентий оглянулся на неровно освещенный одним-двумя фонарями и разрозненными окнами этажей дворик. Дворик был дно колодца, четырьмя стенами зданий, уходящего вверх. — Не оглядываться! — прикрикнул шофер. «Марш — Марш! Так в затылок друг другу втроем, Иннокентий в середине, минуя равнодушных в форме МГБ, они прошли под низкую арку, по ступенькам спустились в другой дворик, нижний, крытый, темный. Из него взяли влево и открыли чистенькую парадную дверь, похожую на дверь в приемную известного доктора. За дверью следовал маленький, очень опрятный коридор, залитый электрическим светом. Его новокрашенные полы были вымыты чуть не только что и застелены ковровой дорожкой. Шофер стал странно щелкать языком, будто призывая собаку, но никакой собаки не было. Дальше коридор был перегорожен остекленной дверью с полинялыми занавесками изнутри. Дверь была укреплена обрешеткой из косых прутьев, какая бывает на оградах станционных сквериков. На двери вместо докторской таблички висела надпись «Приемная арестованных». Но очереди не было. Позвонили старинным звонком с поворотной ручкой. Немного спустя из-за занавески подглядел, а потом отворил дверь бесстрастный долголицы надзиратель с небесно-голубыми погонами и белыми сержантскими лычками поперек них. Шофер взял у механика малиновый бланк и показал надзирателю. Тот пробежал его, скучающий, как разбуженный сонный аптекарь читает рецепт, и они вдвоем ушли внутрь. Иннокентий и механик стояли в глубокой тишине перед захлопнутой дверью. «Приемная арестованных», — напоминала надпись, и смысл ее был такой же, как мертвецкая Иннокентию даже не до того было, чтобы рассмотреть этого хлюста в узком пальто, который разыгрывал с ним комедию. Может быть, Иннокентий должен был протестовать, кричать, требовать справедливости, но он забыл даже, что руки держал сложенными назади, и продолжал их так держать. Все мысли затормозились в нем. Он загипнотизированно смотрел на надпись «Приемное арестованных». В двери послышался мягкий поворот английского замка. Долголицый надзиратель кивнул им входить и пошел вперед первый, выделывая языком тоже призывное собачье щелканье. Но собаки тут не было. Коридор был также ярко освещен и так по-больничному чист. В стене было две двери, выкрашенный в оливковый цвет. Сержант отпахнул одну из них и сказал «Зайдите». Иннокентий вошел. Он почти не успел рассмотреть, что это была пустая комната с большим грубым столом, пары табуреток и без окна, как шофер откуда-то сбоку, а механик сзади, накинулись на него, в четыре руки обхватили и проворно обшарили все карманы. — Да что за бандитизм! — слабо закричал Иннокентий. — Кто дал вам право? Он отбивался немного, но внутреннее сознание, что это совсем не бандитизм и что люди просто выполняют служебную работу, лишало движения его энергии, а голос уверенности. Они сняли с него ручные часы. Вытащили две записные книжки, авторучку и носовой платок. Он увидел в их руках еще узкие серебряные погоны и поразился совпадению, что они тоже дипломатические, и что число звездочек на них такое же, как и у него. Грубые объятия разомкнулись. Механик протянул ему носовой платок. — Возьмите! — После ваших грязных рук! — визгливо вскрикнул и передернулся Иннокентий. Платок упал на пол. — На ценности получите квитанцию, — сказал шофер, и оба ушли поспешно. Долголицый сержант, напротив, не торопился. Покосясь на пол, он посоветовал. — Платок возьмите. Но Иннокентий не наклонился. — Да не что, погоны с меня сорвали? Только тут догадался и вскипел он, нащупав, что на плечах мундира под пальто не осталось погонов. — Руки назад, — равнодушно сказал тогда сержант. — Пройдите и защелкал языком но собаки не было после излома коридора они оказались еще в одном коридоре где по обеим сторонам шли тесно друг к другу небольшие оливковые двери с оваликами зеркальных номеров на них между дверьми ходила пожилая и стертая женщина в военной юбке и гимнастерки с такими же небесно голубыми погонами и такими же белыми сержантскими лычками. женщина эта, когда они показались из за поворота подглядывала в отверстие одной из дверей При подходе их она спокойно опустила висячий щиток, закрывающий отверстие, и посмотрела на Иннокентия так, будто он уже сотни раз сегодня тут проходил, и ничего удивительного нет, что идет еще раз. Черты ее были мрачные. Она вставила длинный ключ в стальную навесную коробку замка на двери с номером 8, с грохотом отперла дверь и кивнула ему. «Зайдите!» Иннокентий переступил порог. И прежде чем успел обернуться, спросить объяснение — Дверь позади него затворилась, громкий замок заперся. Так вот, где ему теперь предстояло жить? День? Или месяц? Или годы? Нельзя было назвать это помещение комнатой, не даже камерой, потому что, как приучила нас литература, в камере должно быть хоть маленькое до да, окошко и пространство для хождения. А здесь не только ходить, не только лечь, но даже нельзя было сесть свободно. Стояла здесь тумбочка и табуретка, занимая собой почти всю площадь пола. Севши на табуретку, уже нельзя было вольно вытянуть ноги. Больше не было в коморке ничего. До уровня груди шла масляная оливковая панель, а выше ее стены и потолок были ярко побелены и ослепительно освещались из-под потолка большой лампочкой ватт на 200, заключенной в проволочную сетку. Иннокентий сел. Двадцать минут назад он еще обдумывал, как приедет в Америку, как, очевидно, напомнит о своем звонке в посольство. Двадцать минут назад вся его прошлая жизнь казалась ему одним стройным целым. Каждое событие ее освещалось ровным светом продуманности и спаивалось с другими событиями белыми вспышками удачи. Но прошли эти двадцать минут, и здесь, в тесной маленькой ловушке, Вся его прошлая жизнь с той же убедительностью представилась ему нагромождением ошибок, грудой черных обломков. Из коридора не доносилось звуков. Только раза два где-то близко отпиралась и запиралась дверь. Каждую минуту отклонялся маленький щиток, и через застекленный глазок за Иннокентием наблюдал одинокий пытливый глаз. Дверь была пальца четыре в толщину, и сквозь всю толщу ее от глазка расширялся конус смотрового отверстия. Иннокентий догадался, оно было сделано так, чтобы нигде в этом застенке арестант не мог бы укрыться от взора надзирателя. Стало тесно и жарко. Он снял теплое зимнее пальто, грустно покосился на мясо отсорованных с мундира погонов. Не найдя на стенах ни гвоздика, ни малейшего выступа, он положил пальто и шапку на тумбочку. Странно, но сейчас, когда молния ареста Уже ударило в его жизнь, и Иннокентий не испытывал страха. Наоборот, заторможенная мысль его опять разрабатывалась и соображала сделанные промахи. Почему он не прочел ордер до конца? Правильно ли ордер оформлен? Есть ли печать? Санкция прокурора? до да с санкций прокурор начиналось. Каким числом ордер подписан? Какое обвинение предъявлено? Знал ли об этом шеф, когда вызывал? Конечно, знал. Значит, вызов был обман. Но зачем такой странный прием, этот спектакль с шофером и механиком? В одном кармане он нащупал что-то твердое, маленькое, вынул. Это был тоненький изящный карандашик, выпавший из петли записной книжки. Иннокентий очень обрадовал этот карандашик, он мог весьма пригодиться. Халтурщики! И здесь, на Лубянке, халтурщики обыскивать это не умеют. Придумывая, куда бы лучше карандашик спрятать, Иннокентий сломал его надвое, просунул обломки по одному в каждый ботинок и пропустил там подступни ах какое упущение не прочесть в чем его обвиняют может арест совсем не связан с этим телефонным разговором может быть это ошибка совпадения как же теперь правильно держаться или там вообще не было в чем его обвиняют пожалуй не было арестовать и все времени еще прошло немного Но уже много раз он слышал равномерное гудение какой-то машины за стеной, противоположный коридору. Гудение то возникало, то стихало. Иннокентий вдруг стало не по себе от простой мысли, какая машина могла быть здесь. Здесь тюрьма, не фабрика. Зачем же машина? Уму сороковых годов, наслышанному о механических способах уничтожения людей, приходило сразу что-то недоброе и Иннокентию мелькнула мысль несуразная и вместе какая-то вполне вероятная, что это машина для перемалывания костей уже убитых арестантов. Стало страшно. Да, тем временем глубоко жалила его мысль. Какая ошибка! Даже не прочесть до конца ордер, не начать тут же протестовать, что невиновен. Он так послушно покорился аресту, что убедились в его виновности. Как он мог не протестовать? Почему не протестовал? Получилось явно, что он ждал ареста, был приготовлен к нему. Он был прострелен этой роковой ошибкой. Первая мысль была вскочить, бить руками, ногами, кричать во все горло, что не виновен что пусть откроет. Но над этой мыслью тут же выросла другая, более зрелая. Что, наверное, этим их не удивишь. Что тут часто так стучат и кричат. Что его молчание в первые минуты все равно уже все запутало. Ах, как он мог даться так просто в руки! Из своей квартиры, с московских улиц, высокопоставленный дипломат. Безо всякого сопротивления и без звука отдался отвести себя и запереть в этом застенке. Отсюда не вырвешься. О, отсюда не вырвешься. А может быть, шеф его все-таки ждет? Хоть под конвоем, но как прорваться к нему, как выяснить? Нет, не ясней, а сложней и запутанней становилось в голове. Машина за стеной то снова гудела, то замолкала. Глаза Иннокентия, слепленные светом, чрезмерно ярким для высокого, но узкого помещения в три кубометра, давно уже искали отдыха на единственном черном квадратике, оживлявшем потолок. Квадратик этот, перекрещенный металлическими прутками, был по всему отдушина, хотя и неизвестно куда или откуда ведущая. И вдруг с отчетливостью представилась ему что это отдушено, вовсе не отдушено, что через нее медленно впускается отравленный газ, может быть, вырабатываемый вот этой самой гудящей машиной, что газ впускают с той самой минуты, как он заперт здесь, и что ни для чего другого не может быть предназначена такая глухая коморка с дверью, плотно пригнанной к порогу. Для того и подсматривают за ним в глазок, чтобы следить в сознании, он еще или уже отравлен. Так вот почему путаются мысли, он теряет сознание. Вот почему он уже давно задыхается, вот почему так бьет в голове. Втекает газ, бесцветный, без запаха. Ужас. Извечный животный ужас. Тот самый, что хищников и едомых роднит в одной толпе, бегущей от лесного пожара. Ужас объял Иннокентия. И растеряв все расчеты и мысли другие, он стал бить кулаками и ногами в дверь, зовя живого человека «Откройте, откройте, я задыхаюсь, воздуха!» Вот зачем еще глазок был сделан конусом. Никак кулак не доставал разбить стекло. Иступленный, не мигающий глаз, с другой стороны прильнул к стеклу и злорадно смотрел на гибель Иннокентия. О, это зрелище! Вырванный глаз, глаз без лица, глаз, все выражение, стянувшее в себе одном, и когда он смотрит на твою смерть, не было выхода. Иннокентий упал на табуретку. Газ душил его.